Глава сороковая. Замираю испуганным зайцем. Даже голову прижимаю к груди, в желании сделаться меньше и незаметнее. Вот только едва ли мне удастся сойти за странную статую и за занавески уже не зайти, не спрятаться. Остается стоять и ждать, что будет дальше. Тщетно успокаивая свое бешено колотящееся сердце. Смелости на то, чтобы обернуться, у меня нет. Хотя стоило бы, наверное. «Дамочка, с вами все в порядке?» раздается сзади. «Наконец-то!» «Замерли, скукожились вся. Вам спину прострелило? Или, может, шею? У меня такое как-то было. Хороший мануалист решил проблему. А вообще, растираться надо мазями всякими, согревающими. И не допускать простуды. «Если один раз прихватило то все, теперь постоянно будет». <къем> Прочищаю горло и разворачиваюсь, выпрямляясь. «Спасибо за заботу, Михаил. Я приму к сведению ваш совет. Правда, я просила называть меня по имени, а не дамочкой. Зато вы сразу поняли, что это я сзади, а не кто-то незнакомый», парирует Михаил, явно забавляясь с ситуацией но что-то в нем сейчас не так. Не знаю, что именно, но почему-то Михаил мне вдруг кажется подозрительным. Вроде шутит, как всегда, улыбка, жесты, но... Глаза. Точно. Его глаза остаются холодными и равнодушными. Обычно в них больше жизни. С вами все в порядке? Спрашиваю не из участия, а исключительно из эгоистичных соображений. «Мне нужна информация». «Да, абсолютно Анна. Все как обычно. А вы сбегать собрались?» Он кивает на мой рюкзак, так и зажатый в руках. «Нет. Всего лишь хотела быть готовой ко всему». «А почему вы здесь, Михаил?» Спрашиваю, не сводя внимательного взгляда с мужчины. «Разве вы не должны быть внизу? Со всеми?» «А я доброволец». Он широко усмехается. Добровольно вызвался составить вам компанию, заодно и защитить в случае чего. Он врет. Внезапно приходит мне мысль в голову. Тогда вы поздно пришли, или ситуация внизу ухудшилась. Пытаюсь сохранять спокойствие и заодно понять, что мне делать. Вилка все еще у меня в руке. Ее не видно за рюкзаком. А ещё внутри него лежит канцелярский нож. Такое себе у меня оружие, особенно нож. Он ведь ломается на раз-два. Но как бы мне его незаметно вытащить из рюкзака? «Да нет, не сказал бы. Ситуация скорее стабильна, чем нестабильна», отвечает Михаил, опуская глаза в пол. «Стабильность тоже разная бывает». Произношу и как бы невзначай становлюсь за кресло, так и держа одну руку внутри рюкзака. Прямо сейчас мне хочется кусать губы от досады, что не осталось внутри бункера. Была бы правильной девой в беде, послушной. А теперь я как героиня триллеров, которые сами лезут на рожон. Когда смотришь такие фильмы, постоянно хочется кричать. «Ты куда полезла, дура?» Зачем тебя туда понесло? Теперь, дура, я. Могу почувствовать себя в главной роли не очень позитивного фильма. У меня и отговорка есть. Дверь сама открылась. Я ни при чем. Я бы и дальше сидела. Но стоп. А вдруг Михаил все еще друг? Не враг? А я уже всерьез прикидываю, каковы мои шансы выпрыгнуть в окно? Да. Именно шансы выпрыгнуть, а не разбиться. Окно ведь надо еще быстро открыть, забраться на подоконник с ногами. А на это все нужно время. А Михаилу лишь сделать несколько шагов вперед. А какой только ерунде не думаешь во время стресса. Даже нервно хихикнуть охота. Боюсь, Михаил тогда точно решит, что я не в адеквате. После этого нужно кинуться на него с вилкой, и канцелярским ножом для закрепления впечатления. «Да, разное, но мы с вами можем переместиться туда, где стабильность положительная», отвечает, наконец, Михаил и шагает ко мне. «Я от него». Так синхронно продолжается некоторое время. Мы словно в танце, настолько слаженные наши движения. Со стороны наверняка смотрится красиво. Не знаю, как Михаил, но я готова долго так вальсировать без контакта. Да только в наш дуэт вмешивается третий, неучтенный фактор. Или, вернее, третья. Дверь открывается, и в нее заходит Света. Та самая нормальная среди местных девиц. Я на нее отвлекаюсь и пропускаю свой очередной шаг в сторону.